Глава 33. Джеймисон. Над яркими огнями Шармана опустился туманный занавес. «Мистический остров исчез, будто его и не было, будто я сам его выдумал». Люблю воображать всякое разное. Роджер сунул мне в руки свою фляжку. Я покачал головой. Точно? На материке найти выпивку будет гораздо труднее. Не хочу я больше ни капли его алкоголя. Хватит с меня и того, что паром, на котором мы едем, принадлежит Дьюи. Дьюи — поставщик Лакс, домовладелец, жених. А я — тот, чьи родители убили ее мать. Роджер перевернул фляжку и вылил в океан последние жалкие капли. Но и сумасшедшая выдалась поездочка. Это он слишком мягко выразился. Триста потерла виски, вглядываясь в темноту ночи. На ее белоснежном лице пролегли темные тени. Она ждала нас у парома, Бледная и изможденная, но, тем не менее, готовая ехать. Как только доберемся до Нью-Йорка, надо будет раскошелиться на гостиницу и дать ей отдохнуть. «Не надо было уезжать», — повторил я в тысячный раз. «Хватит», — Роджер облокотился на поручни. За спиной у него, белее в лунном свете, стелился пенистый след парома. «Если еще раз попытаешься прыгнуть за борт, я, может быть, не стану тебе мешать». Мы были уже слишком далеко. Обратно не доплыть, особенно со здешними водоворотами. Я отошел от поручней. Роджер внимательно смотрел на меня. Его семья прогнала нас. Это было для него слишком тяжелым ударом. «Надо было раньше рассказать тебе о моих родителях». Наконец выдавил я. «Так расскажи сейчас». Я так и сделал. «Вывалил все». От ощущения дежавю, которое испытал, увидев шарман, до сиротского приюта для детей ночной стороны с качелями из старой шины. И до ведьмы Мэк, с ее откровениями, которые будут преследовать меня до конца моих дней. Когда я закончил, остров остался далеко позади. Ну и но», — покачал головой Роджер, — «это ужасно. Прости, Джейма». Нет, это ты меня прости. За то, что сделали мои родители, и за то, что я не рассказал тебе сразу. Ты не в ответе за их поступки, как и триста за действия хроносов. Кроме того, сдается мне, у них не было другого выхода. Выход есть всегда. Вцепившись в край скамейки, я глядел на залитые лунным светом волны. Легко было идеализировать родителей, особенно когда я жил в Сент-Дугласе. Но они уступили требованиям хроноса. Убили трех ни в чем не повинных, всеми любимых женщин. Ради меня. А ты винишь, Роза Фижен, за то, что она хотела убить тебя ради спасения своего сына?» Роджер нахмурился. «Если вдуматься, метод пугающе схож. Похитить ребенка и вынудить родителей проделать всю грязную работу. Это очень подозрительно. Такова излюбленная стратегия твоей семьи, Триста?» Она пожала плечами. «Мы не чудовище. Зато Джордж чудовище. И Дьюи. Я вспомнил, как самодовольно он ухмылялся, когда Ревелли набросились на меня, как по-хозяйски обнимал Лакс, и у меня вскипела кровь. «Не впутывай сюда Дьюи», — предупредила Триста. «У Лакс были свои причины предать тебя». «Она не предавала меня». Дьюи угрожал мне, и она решила, что, отослав меня прочь, спасет мне жизнь. Я был глупцом, что поддался и уехал. Надо вернуться. Забыл разъяренную толпу? Забыл, что она выходит за него замуж? Триста укоризненно покачала головой. Он подарил ей обручальное кольцо с бриллиантом. Огромным. Если бы она действительно хотела сохранить тебе жизнь, зачаровала бы его и вынудила оставить тебя в покое. Ее слова словно ножом полоснули меня по сердцу, но в них была правда. Лакс легко могла бы пустить в ход магию драгоценных камней. И это даже не причинило бы ей вреда. Мы могли бы и дальше видеться, а Дьюи ни о чем бы не догадался. Но она заставила меня уехать. «Дьюи равен мне. Равен по силе», — говорила Лакс. «Равен по магии. Равен по жизни». Может быть, в конечном счете это оказалось важнее, чем все, что было между нами. Триста провела ладонью по деревянной трости, которую Роджер нашел для нее взамен изящной черной, сгоревшей в пожаре. «Не хочу добивать тебя, когда и так плохо. Вот только не стоило мне уезжать». «Как ты узнала, что мы будем на пристани?» — спросил Роджер. «Не знаю». «Почувствовала, что надо найти вас и проверить, все ли с вами в порядке. Я не хочу обвинять свою семью, но кто-то путем шантажа вынудил Розу дать обещание расправиться с Джеймисоном». И это явно был не Дживи. Он ведь тоже был без сознания. Я плюхнулся на скамейку рядом с ней. Мало того, что я не сумел защитить Лакс, мне самому понадобилась помощь моих друзей, владеющих магией». Капризные течения, окружавшие шарман, остались позади. Волны накатывались на борта парома ленивыми ровными рядами, унося нас обратно в Нью-Йорк, где выпивка под запретом, а магия скрыта от посторонних глаз и слаба. Три часа пути и другой мир. Роджер соскользнул с перил и сел по другую сторону от Тристы. «У вас скалет все серьезно?» Знаешь, чем она зацепила меня во время польки-менялочки?» Губы Триста неохотно изогнулись в улыбке. Калету хитрилось расстегнуть одну из моих подтяжек. Я чуть штаны не потеряла. «Значит, моя сестра тебе понравилась, потому что пыталась тебя раздеть?» «Нет, потому что она вкладывает душу во всё, что делает, даже если это дурацкое состязание. А я с ней даже не попрощалась». Голос Триста звучал ровно, в глазах ничего не читалось. «Сама не понимаю, как так получилось. Я собиралась побыть здесь еще недельку-другую и потом догнать вас. Но уехала, вот и все». Никто из них двоих не хотел уезжать. С первой минуты, как только мы ступили на шарман, они лгали самим себе, говоря о скором отъезде. Я вскочил на ноги. «Давайте вернемся. Триста, вы, Скалет, достойны счастливого финала. И ты, Роджер, тоже. Ты ведь так и не повидался с Маргарет». У Роджера вытянулось лицо. Он только было собрался поговорить с ней, рассказать ее семье все, что узнал о судьбе Розы. Не успел до отъезда. Значит, решено. Плывем на пароме до Нью-Йорка и сразу же возвращаемся на Шарман. Но мы опоздаем. К утру Лакс уже станет миссис Хронос. Совсем скоро они, взявшись за руки, выйдут на сцену нового театра и публично объявят о своей любви. И если я не умру от одного взгляда на них вместе, то меня добьют Ревелли. Очередной удар Вольфа будет уже не таким болезненным». Роджер выгнул бровь. «Разреши напомнить о разъяренной толпе». Я отмахнулся. «Это Лакс придумала. Разыграла сцену, чтобы Дьюи от меня отвязался». «Это единственное объяснение, которое я принимал. Признаться себе в том, что я ей безразличен, что она действительно предпочла его, было невыносимо. Триста смерила меня холодным взглядом. «Если путешественник во времени желает твоей смерти, считай, что ты покойник». «А ведь ты уже погибал», — задумчиво произнес Роджер и, поймав мой недоумевающий взгляд, пожал плечами. «Помнишь тот ящик на набережной? Строго говоря, он тебя раздавил, а Триста спасла тебе жизнь». У меня замерло сердце. «Да, Джейма, шарман к тебе не милостив». Рёв в моих ушах заглушил все звуки вокруг. Насмешливый тон Роджера, плеск волн аборт борт парома. Сколько раз с момента прибытия на шарман я был на волосок от гибели. Роджер нахмурился. «Да уж точно не один». Я стал загибать пальцы. Ящик на набережной, свалившийся с корабля Дьюи. Хронос напал на меня в переулке, но превратился в труп, не успев закончить дело. Затем пожар. «Кто-то из Хроносов шантажом вынудил Розу застрелить тебя!» Роджер задумчиво поднес руку к губам. «За тобой все лето охотится путешественник во времени». «Этот охотник Дьюи. Больше ни у кого из Хроносов нет причин желать мне смерти». «Очень удобно обвинять моего брата во всех преступлениях на свете», — Триста смерила нас обоих горящим взглядом. «Но он не убийца. Может, немного нечист на руку, как и все политики, но не моральный урод». «Он мне угрожал», — напомнил я. «Сказал Лакс, что хочет от меня избавиться». «А ты посмотри на себя. Без ума от его невесты. Выставляешь ее бедной невинной крошкой, выходящей замуж против своей воли». Но на самом деле она все лето вертела им, как хотела, и ей это нравилось. Ее опять скрутил сухой кашель. Содрогаясь всем телом, она пыталась побороть приступ. Отмахнулась от стакана воды, предложенного Роджером. «Это точно не Зьюи!» — прохрипела она. «Если бы он все лето путешествовал во времени, то был бы уже дряхлым стариком». «Он и так дряхлый!» — воскликнул я. Она выпучила глаза. Выглядит он лет на 30 и на покойника ничуть не похож. Этот змей все лето старательно убеждал всех и каждого, что он щедрый благодетель. По чистой случайности он поймал на лету лакс, когда она упала в тот первый вечер. По чистой случайности его новый театр был готов к открытию, когда шатер Ревелли сгорел дотла. Точнее, когда он сам сжег его дотла, вгоняя их в еще большую зависимость». Он опасен, а Лакс вот-вот свяжет себя с ним безвозвратно. «Все это очень подозрительно», — признал Роджер. Но Тревор Эдвардс подтвердил, что Дьюи постарел из-за того, что отправился назад на семь недель. Я сам у него спрашивал. «Видите, не мог он все это сделать», — сказала Триста. «У магии есть строгие и незыблимые правила». «Магия не всегда следует правилам», — возразил я. «Как ты объяснишь, что Роза Эфижен перед смертью превратилась в старуху?» «Может, ты надышался дымом и начались галлюцинации? А может, ее мама переспала с Хроносом? Странно, конечно, но все равно это не повод обвинять моего брата в убийстве». Роджер облокотился на поручни. «Триста права. Законы магии незыблемы, поверь». «Я сам пытался». «Мы все», — добавила Триста, — «все до единого. Каждый, кто владеет магией, хоть раз пытался обойти ее законы. Это невозможно». Тем не менее, Лакс как-то ухитрилась. «Я молча посмотрел на друзей, и слова застряли у меня в горле. Она держит это в секрете. Но если тайну раскрыл Дью, ей грозит беда. Не только ей, всем нам». «Магия Лакс не подчиняется правилам» раздельно выпалил я. Она умеет зачаровывать без драгоценных камней. Роджер замер. Чего-чего? Лакс умеет зачаровывать без драгоценных камней. Только бы они поверили мне, только бы поняли. Как? Знаю только, что ей очень больно. Она испытывает чудовищные страдания, затем может накладывать чары по собственной воле. Не может быть, отмахнулась Триста. В магии действует система сдержек и противовесов. Боль — это слишком приходяще. Именно так она все лето держит Дьюи под своими чарами. Он не давал ей драгоценного камня. Подарил только сегодня. Триста достаточно хорошо знала своего брата, чтобы поверить хотя бы в это. «Дьюи равен мне», — говорила Лакс, сверляя меня глазами, словно хотела, чтобы эти слова навеки отпечатались в моем разбитом сердце. «Равен по силе». Равен по магии, равен по жизни. Мысли закрутились как бешеные. Я подался ближе. А если Дьюи тоже умеет нарушать правила? Что если он может взимать плату за свою магию с кого-то другого? Например, с Фрэнка Хроноса или с Розы Эфижен? Роджер побледнел. Триста вскочила на ноги. «Ты же сам сказал, что он постарел на 10 лет». «Понимаю, это звучит...» «Это звучит как безумие», — покачала головой Триста. «Знаю, Джеймисон, ты любишь ее, но пора взглянуть правде в глаза». «Ты влюбился в девчонку, которая обожает красивые дорогие штучки. Ты ей приглянулся, но замуж она выйдет за того, кто способен дать ей эти красивые дорогие штучки. И с Бетти у тебя было так же». После стольких лет одиночества ты прикипаешь сердцем к каждой, кто проявляет к тебе хоть чуточку внимания. Правдивость ее слов била сильнее кулака. Но ведь лакс не такая. Это всего лишь одна из ее масок. Равен по силе. Равен по магии. В ее гентарных глазах читался скрытый смысл. Но ведь ее магия ни с чем не сравнима. Она уникальна. А может быть... Она хотела сказать мне, что Дьюи владеет такой же магией, как и она. Больше всего она боялась, что ее тайну раскроет кто-то из Хроносов. Если Дьюи поймет, на что она способна, если найдет выход, как не расплачиваться за магию своей жизнью, то Ревеллем, да и всем нам, грозит огромная беда. Дьюи не просто ревнив, он невероятно опасен. Вот почему она хотела связать себя с ним. Вот почему прогнала меня с Шармана. Меня затрясло от нетерпения. Скорее назад, пока она не вышла замуж за этого мерзавца. Надо возвращаться. Нужно развернуть этот паром. Немедленно. Да ты что? Роджер с жаром тряхнул головой. Если все так, и Дьюи действительно нашел способ, чтобы магия забирала годы жизни у кого-то другого вместо него, то тебе тем более не надо туда соваться. Но Лакс... Джеймисон... Он схватил меня за плечи и пригвоздил к месту. Если на тебя охотится путешественник во времени, и тебе чудом удалось смыться, сиди там, где ты есть, и носа не высовывай. Она выйдет за него. Я позволил ей так легко прогнать меня, хотя с самого начала прекрасно понимал. Лакс жертвует собой. Когда мы сойдем с этого парома и сядем на другой, церемония уже закончится. Надо что-то делать. Я едва почувствовал, как Роджер отпустил мои плечи, едва услышал, как Триста застонала. Ты шутишь, что ли? Триста, ты только посмотри на него. Его не удержат и тысячу путешественников во времени. Роджер покосился на капитанскую рубку. Может, попробовать уговорить капитана? «Чего ты ждёшь?» Я чуть не толкнул его к трапу. Роджер помчался, перепрыгивая через две ступеньки. Триста смерило меня суровым взглядом. «Я в этом не участвую. Понимаю, ты считаешь, что я веду себя глупо. Я и правда думаю, что ты ведёшь себя глупо, но всё-таки хочу вернуться. И не потому, что мой брат убийца и поджигатель, а потому, что мне с самого начала не надо было уезжать». «Может быть, тут постаралась Лакс со своей магией», — осторожно произнес я. «Внушила тебе желание уехать, чтобы защитить меня». Все, что делала Лакс, подчинялось одной цели — уберечь тех, кто ей дорог. А я ей дорог. И, как и все остальные, попался на ее удочку. По перилам съехал запыхавшийся Роджер. «В общем, плохая новость в том, что раньше я уже пересекался с этим капитаном, и он определённо затаил на меня обиду. Поэтому ни за что не даст мне камень». У меня упало сердце. «А хорошая новость?» «А хороших новостей нет. Мы никак не поспеем на шарман вовремя». Он потупился. «Прости, Джейма». Я запустил пальцы в волосы, отгоняя мрачные мысли. «Эх, вот бы уметь путешествовать во времени!» Или зачаровывать людей, чтобы они делали то, что мне нужно. Но у меня нет ничего, кроме маминой брошки и подвешенного языка. И, как без устали, напоминало мне триста смазливой младенческой физиономии. Я взбежал по лестнице на капитанскую палубу на ходу, бросив Роджеру. «Держись позади меня, но не показывайся ему на глаза». Я без приглашения ворвался в рубку. Капитан нахмурился. Его шкиперы вскочили на ноги. «Сэр, простите, что беспокою», — вежливо начал я, — «но вам надо немедленно развернуть паром». «Второй подряд? Вышвырните его отсюда!» Шкиперы ринулись на меня, но я увернулся. «Девушка, которую я люблю, попала в беду. Понимаю, вас это не касается, но мне очень нужно, чтобы вы повернули обратно. Тогда я сумею ей помочь». Суровое лицо не дрогнуло. Однако он выразительно поправил золотое кольцо на пальце. «Если выбьюсь из расписания, Дью и Хронос мне голову оторвет. Через два часа мы должны быть в Нью-Йорке. Если хочешь, оставайся на борту и иди обратным рейсом. У меня нет двух часов. Мне надо быть на Шармане самое большее через час. Прошу вас, сэр». Я сунул руку в карман. Шкиперы насторожились, но я извлёк мамину брошь. «Вот самое ценное, что у меня есть. Пожалуйста, возьмите себе. Это моя плата за беспокойство». Я сунул ему брошку. Он нехотя выпустил штурвал и повертел её в руках. «Моя фамилия не Ревель», — торопливо добавил я. «Был бы ты Ревель, попросил бы её обратно». «Оставьте себе, сэр. Пожалуйста, помогите мне вернуться, пока я не потерял мою девушку навсегда». Я не могу дышать без нее. Страшно подумать, какие ужасы ей довелось пережить. Сэр, она самая прелестная девушка на свете. Самоотверженная, упрямая. Я таких никогда не встречал. Я хочу уберечь ее. Помогите мне в этом, пожалуйста. Поверните обратно. Я медленно попятился к двери. Он вздохнул. Как ее зовут? Простите, сэр. Как ее зовут? «Девчонку, которую ты любишь!» Не моргая, я ответил. «Лакс, ревель». А круглый капитанский живот заколыхался от смеха. Он повернулся к своим помощникам. Те тоже рассмеялись от души. «Нет, вы слышали? Сверкающий рубин, собственной персоной. Даже если мы развернемся прямо сейчас, ты все равно не успеешь вернуться до свадьбы. И не обижайся, карманы у тебя пустоваты, чтобы тягаться с новым мэром». Повесив голову, я продолжил отступление. «Приятель, хочешь совет? Побереги свои богатства для какой-нибудь хорошей девчонки с материка. От Ревелли ты не дождешься ничего, кроме бед». Когда я был на полпути к двери, он швырнул мне брошку. Мне удалось вовремя уклониться и... Драгоценность упала прямо в протянутую руку Роджера.